Глава 5. Решение ограничить себя в возможности использовать порталы для перемещения, в том числе и своих войск или армии Гирфеля, далось попаданцу нелегко. И все же Игорь понимал, что на это необходимо пойти, если он хочет опутать континент, а затем и всю планету, почему бы и нет, сетью пространственных перемещений. Смотря же в корень, эту сеть смело можно называть паутиной. Так будет точно отражаться суть той огромной власти, которую Игорь получит, создав для мира Орваны новую реальность и в торговле, и в экономике, и в политике, и в обычной жизни. При этом у землянина оставался и туз в рукаве, возможность в любой момент, если речь пойдет, что называется, о жизни и смерти, нарушить установленные им самим же правила использования порталов. Правда, Егоров, подобное развитие событий сравнивал с применением ядерного арсенала государствами на земле. Вроде бы всегда можно бахнуть, однако все рассчитывают, что до этого не дойдёт никогда. Помимо туза в рукаве по попаданцы имел себе джокер. Это для местных владельтелей ограничение одноразового прохода через портал вооружённых людей количеством 50 действительно означало демилитаризацию использования магии древних. А вот представитель другого мира знал, что воюют не числом, а умением, и часто хорошо обученный отряд спецназа может решить задачи эффективней нескольких полков. Своих янычар Егоров как раз и готовил больше по программе специальных подразделений, хотя и от обучения обчевым исковым приёмам не отказывался. Предстоящая операция по расправе с янг-утисскими пиратами-работорговцами должна стать одной из проверок качества программы обучения янычар. Одно дело учебные бои, а совсем другое реальные сражения, кровь и боль. Здешние средневековые жители немало видят с самого детства смерти и мучения людей, а кому-то из учеников Егорова уже приходилось лишать другого человека жизни попаданий своих парней и девчонок не из балетной школы набирал. И всё же большинству из них необходимо преодолеть рубекон убийство врага. Это не так просто, как кажется. Игорь знал по собственному опыту, и пустынные чары заранее в более простых обстоятельствах пройдут через свой психологический барьер, что на земле, что здесь, заставлявшее людей руководствоваться принципом не убий, чем в серьёзном бою потратят на преодоление естественных комплексов драгоценные секунды, которые могут стоить им жизни. Готовим на завтрашний вечер, тянуть не станем. Игорь ещё раз посмотрел на пиратский галеон, стоявший на якоре внутри бухты между каравеллой, похожей на имперской, и большим торговым трёхмачтовым барком. Лодки сюда перегонять не нужно, поплывём с того же мыса, что и раньше вы использовали. Не будем лишний раз настораживать. Так ты с нами, командир, удивил тебя иночар. С вами? Ну да, я неправильно выразился. Не поплывём, а поплывёте. Хотя моряки ходят. А я присоединюсь другим способом. Магия древних с нотками восхищения догадался Люс. Типа того, подтвердил попаданец. Так, ну вроде бы всё обговорили, посмотрели, пора расставаться. Рене привет, если увидишь те с ней сегодня. Игорь подмигнул смущённому парню, пожав ему на прощание локоть, и умело ввинтился в поток прохожих, идущих в направлении южного края порта. Жаль, что пространственный тоннель при использовании съедал весь резерв, и сейчас у Егора вы накопилась магической энергии едва ли седьмую часть от полного объёма, так что возвращаться по подансу было гораздо сложнее, чем уходить. Впрочем, все возможные пути отхода у землянина всегда были готовы. Возвращение на заранее подготовленные позиции и его в прошлой жизни тоже неплохо учили. И истина, что мало ввязаться в бой, надо ещё и знать, как из него выходить, землянин усвоил. Проще, конечно, было бы вернуться к подругам через порталы, один из них находился сейчас от него всего в трёх десятках шагов. А до другого, от того, что возле казарм пехотных полков идти с учётом петляния по кривым улочкам всего от минут 40, но попаданец не хотел торговать лицом перед отдептками и агентами Арша, которые признают его в любом обличье. Не особо раздумывая, Игорь двинулся к снимаемому ему жилью, тем более частью оплаты за аренду флигеля являлась и доставка свежих новостей старушки Радали большая любительница сплетен, хоть и глухая была как пробка. Хотя вначале попаданец возвращался не по тем проулкам, по которым приходил на встречу со своими агентами, почти сразу свернув с набережной вглубь припортового района. Тем не менее, через километр он вновь оказался возле аврага, где утром устроил показательную порку потерявшим берега голодранцам. Зачем он опять дал волю своей доброте, которую Латана да и Таня в один голос с ней называли мягкотелостью? На кой черт ему приспичило обеспечивать нормальное существование нищенке ее детям? Тут и других таких же треть города. Ответ Игорь нашел. «Морковка». «Да, именно. Этот мелкий, грязный, надкушенный овощ в руке несчастного ребенка — В очередной раз пробило образовавшуюся в этом жестоком мире на душе попаданца бронёй. Неудивительно, что напавших на него оборванцев в этот раз Егоров не встретил, не потому, что на улице стоял яркий день, а наверняка от того, что бедолаги сейчас где-нибудь отлёживаются и залечивают раны. Белый Игорь пусть и не на убой, но и не в шутку. Радалия встретила своего квартиранта, сидя все на той же скамье в саду. «Егор, ты пришел вовремя!» — улыбнулась она наполовину беззубым ртом. «Кая сготовила рагу, я тебя обязательно угощу. Ты должен попробовать ее стряпню, и в этот раз отказа не приму!» «Уважаемая Радалия!» Попаданец подошёл к хозяйке дома и изобразил неуклюжий поклон. Честное слово, пусть порядок и хаос будут свидетелями, но я и в самом деле сыт по горло. Только что из-за стола. Кстати, в трактире мне рассказали много интересного. Привозмаганец Прогресс хитрый, подумал про себя Егоров. Он знает, как отвлечь бабушку от её хлебосольства. Судя по запахам, еда, приготовленная старой рыбанией Родалией, Наверное, в самом деле вкусное. И Егоров не стал бы ломаться. Но беда была в другом. Вдова, даже при том, что какой-то нужды в деньгах не испытывала, проявляла прижимистость. Она не только отказывалась от покупки молодой служанки, как ей советовал старший сын, но и экономила на всяких хозяйственных мелочах, в том числе и на мыльных отварах. Нет, на то, чтобы самим помыться, хозяйке ее рабы не хватало. Зато посуду древняя Кая очищала с помощью песка, и, учитывая возраст служанки, делала это крайне плохо. Понятно, что чрезмерной брезгливостью бывший спецназовец и жилец рабского барака в замке Рои не страдал, только вот к хорошему быстро привыкаешь, и есть из засаленной миски, которую и в руки-то брать было неприятно, граф Приарский не желал. Садись же, Егор, рассказывай, оживилась старушка, предлагая жильцу занять место рядом с собой на скамье. Жаль, больные ноги не дают мне возможности самой ходить в трактиры. Эх, раньше я бывала, любила в них погулять. Шутило старушка или говорила всерьёз, Игорь не понял. Вообще-то женщины, если они и добропорядочные горожанки или поселянки, здесь не очень часто без сопровождения мужчин посещали кабаки в отличие от кондитерских залов при пекарнях хотя шлюхи и удивительные выверты местных порядков дворянки в трактирах встречались часто радалия благородной не являлась да и на отставную гуляющую девку нисколько не подходила значит всё же шутит решил попаданец устраиваясь на предложенном хозяйкой дома месте Он ей подробно пересказал содержание первого в этом мире периодического издания, не раскрывая источник информации, иначе пришлось бы долго объяснять и выслушивать яхи и охи, а Егоров не хотел задерживаться. Видишь, сколько новостей, закончил он. А про цены люди что говорят? Урожая хорошего ждут в первом сборе или нет? Как любой страдающий глухотой человек, Радалия говорила очень негромко. Игорю приходилось сдерживать себя, чтоб не морщиться и не отодвигаться на самый край доски. Нет, про это ничего не слышал, покачал он головой. Вопрос старушки навёл его на мысль, что газете не помешал бы и экономический раздел. Жаль, что до создания бирж этому средневековому миру ещё века развития а то можно было бы заколачивать огромные деньги без всякого производства и прогрессорства, лишь манипулируя через свое СМИ информацией. На сегодняшний день достаточно будет публикации сведений о росте или снижении в Орване такое реально случалось, цен на те или иные товары, провиды на урожае зерновых или овощей, можно и начать размещать рекламу, Пусть пока прогрессорские изделия в ней и не нуждаются. Попаданец решил об этом со временем подумать. «Уже уходишь?» — расстроилась Радалия. «И кто у тебя на этот раз?» Старушка уже знала, что ее арендатор-моснерец Егор большой ходок по женщинам, поэтому, посещая столицу, в снятом жилье и не ночует, используя флигель только для хранения вещей и переодевания. «Разреши, я оставлю это в тайне». Дружелюбно улыбнулся землянин. «Даже от меня!» — напустила на себя обиженный вид домовладелица. Жилец ей понравился с первого дня знакомства, и она вела себя с ним, как жадная бабушка. «Даже от Каи!» Егоров мотнул подбородком на вышедшую во двор жабыню, угрюмым видом показывающую своей хозяйке, что еда давно стынет. «Мне надо бежать!» Во флигеле Игорь снял с себя одежду мост-нарца Егора и вновь надел дорожный костюм, подобающий как небогатым дворянам, так и обеспеченным горожанам. На этот раз он вышел через калитку, выводящую на относительно ухоженную улицу. Во всяком случае, здесь коммунальные службы города хотя бы иногда обозначали своё существование. В этот раз даже канализационная канава с одной стороны проезжей части была вычищена. Игорь направился к штабу стражи, сильно не торопясь. По дороге зашёл в пару лавок, порадовался в душе, что изделия из пряры имелись в продаже в обоих: и стеклянные в ассортименте, и горелки, и книги. Одно из первых прогрессорских изобретений, спиртовую горелку светильник, землянин отдал в производство мастерам гильдии жестянщиков своего города за четверть доходов с продаж, да так и забыл про него. Неожиданно выяснилось, что люди, и не только владельцы трактиров, постоялых дворов или лавок, но и обычные обыватели оценили преимущества горелок перед жировыми плошками и даже в вопросах стоимости освещения перед свечами. И спрос начал расти в геометрической прогрессии. Так образовался ещё один ручеёк дохода по сравнению с другими проектами небольшой, зато и незапланированный. Сюрприз, можно сказать, получился приятный. Еще бы найти нефть и наладить производство керосина, совсем бы красота была. Здание стражи находилось на спуске к южным воротам неподалеку от Ратушной площади. Игорь сделал небольшой крюк, чтобы не проходить по ней. После подавления бунта столица и так была заставлена виселицами с трупами казненных голодранцев — А главное, лобное место вообще имело ужасный вид. Там исполнялись гораздо более изуверские расправы, и части тел никто не спешил снимать со столбов и крюков. Общая гуманизация законодательства, проведённая доброй Герце и Гиней Гирфельской, позволила большинству бунтовщиков избежать смерти, отправившись на приарские каторганные работы но и количество тех, кого правительница категорически отказалась помиловать, вполне хватило, чтобы наполнить город тошнотворными запахами. По целому ряду преступлений и в отношении некоторых категорий подданных городская стража выступала не только в роли полиции, но и прокуратуры, адвокатуры, суда и службы исполнения наказаний, если пользоваться терминологией родного мира по паданцам. Поэтому место, куда прибыл Игорь, совсем не походило на полицейский участок. Это был трёхэтажный равносторонний корпус с двором-колодцем, где проводились экзекуции преступников. У комиссариата, которым руководил Дильян, имелся отдельный вход с восточной стороны здания. Землянин показал охранникам у подъезда жетон, разумеется, тоже его придумка, и поднялся по лестнице на второй этаж. В приёмной пришлось немного подождать, хотя секретарь графа Приарского хорошо знал в лицо и попытался впустить советника правительницы в кабинет начальника, не дожидаясь, пока оттуда выйдет посетитель, точнее, посетительница, пожилая дознавательница. Женщина вышла от Делььяна с равнодушным каменным лицом, однако в глазах её бушевал огонь. Ты чего подчинённых до бешенства доводишь, а кулеет твоя душа? Спросил Игорь, заходя в кабинет и посмотрев, как секретарь плотно закрыл за ним дверь. «Ну, здорово, что ли?» «Командир, я уж думал, ты про меня забыл! Совсем заезжать перестал!» Бывший героический боцман при ходу графа Приарского искренне обрадовался и подошел к нему за объятиями. «Хотел сам к тебе отправиться!» Осмотрев обстановку кабинета, изменившуюся за счет новой доставленной из владения землянина мебели, Егоров по-хозяйски уселся в кресло Дильяна. «Какие-то проблемы?» — спросил Игорь. «Да, командир!» — удрученно вздохнул комиссар и пристроился на стуле для визитеров. «Ты ее только что видел. Старшая дознавательница на Гале. Дура! Подозреваемый у нее во время допроса умер!» «Сердце, видишь ли, оказалось слабое, а иск мага вначале вызвать, исцелить лечением, а лишь потом глаз выжигать. До этого дотуматься тяжело было. Почему я, всю жизнь проведший на кораблях, должен их этому учить, а не они меня? Нет, я, конечно, догадываюсь». Вот как хохотнул попаданец сам, удивившийся ситуацией, сложившейся в местном следственном комитете «Сердце». И в чём же причина твоего превосходства над гирфельскими пинкертонами?» Дильян встал, подошёл к шкафу и извлёк из него стеклянный штоф с красным вином. А вот стеклянный же бокал взял только один для гостя. Отношения со спиртным у бывшего морского волка оставались по-прежнему неопределёнными. И хочется, и колется, и мама, то есть правительница, не велит. Поэтому и получалось... Как у того Троцкого: ни мира, ни войны, а армию распустить. Комиссар поставил перед командиром бокал и наполнил почти до краёв. "Благодаря тебе, Игорь", ответил он, возвращаясь на гостевой стул. "Нет, правда, не улыбайся. Я из каждого разговора с тобой узнаю больше, чем за 10 лет жизни раньше. Ещё и это дедукция тебя «Ерунда ведь на самом-то деле. Но истории про господина Холмса они так много мне дали. Жалко, что я пользоваться полученными знаниями не умею». «Не прибедняйся, Дилл. Самоуничижение, пачи гордости. Все у тебя нормально». «Если бы...» — вздохнул комиссар. «Только-только тропинку нащупали, по которой можно было до дворцовой канцелярии. А эта нагалия так подвела...» самая опытная ведь из дознавателей я так на неё надеялся ну что мне теперь нашей госпоже говорить герцогиня же хотела чтоб я этого купца в башню страха отправил а мне видишь отличиться захотелось терзания приятелей и гребыли понятны но никакой катастрофы в его конфузе попаданец не увидел зато вопрос один появился не переживай сильно что случилось то и случилось — успокаивающе произнёс Егоров. — С Латаной я переговорю, объясню. — Только к тебе на следующей пятидневке придёт Арш или кто-то из его людей. — Обговоришь с ним, как проверить эту твою дознавательницу. Не утверждаю, что она специально нить обрубила, но проверить следует. — У тебя карета сейчас где? — Мне нужно будет на ней во дворец отправиться. Не хочу у придворных вызывать вопросов по поводу своих пеших прогулок в одиночестве. А так по делам в стражу ездил, всем понятно. Да, я о делах. Тихому готов, так что и ты будь настрёме. Завтра вечером работаем. С Деляном Игорь пробыл ещё с полчаса, пока заглянувший стражник не доложил, что карета к подъезду подана. Помимо предстоящей операции по попаданицам с псудельским сенаром очередные кандидатуры в янычары и в адъэптки. Действительно, кому война, а а к нам мать родна столичный бунт после его подавления позволил графу приарскому разжиться новыми каторжанами и учениками пусть мальчишек выловили всего восьмерых а девчонок и того меньше троих но и то хлеб курочка как говорится по зёрнышку клюёт вскоре ещё должны переправить порталами два десятка беспризорников в иские сптила Егоров отправлял туда своих людей. Они нашли никому там не нужных серванцов. Осталось только утрясти вопрос с канцелярией графа Ридныка, чтобы Игорю самому не пришлось выглядеть похитителем детей. Проблем в Киз-Петеле попаданец не ожидал. Переданное его людьми письмо от правительницы было весьма убедительным. Землянин сам участвовал в составлении этого послания. До завтра попрощался граф Приарский с комиссаром и отправился вслед за стражником к арете